Глава пятнадцатая. Джой и Рут. Декабрь. 1960 года. Джой знала. Змеи быстрые и злы. Она могла надеяться лишь на то, что эта змея решит сползти на пол и только потом напасть, а не метнется прямо с кровати к горлу Джой. Она высчитала. У нее будет две секунды, если змея атакует с кровати, и три если сползет на пол. «Господи, прошу, помоги. Обещаю, я больше никогда не сделаю ничего плохого. Никогда не прочту гордость и предубеждение, даже не трону ее, ибо Твое есть царство и сила». Джой лихорадочно размышляла. Чтобы выбраться, надо либо быстро прыгнуть за порог спальни и захлопнуть за собой дверь, либо прокрасться к выходу очень медленно, не привлекая внимания змеи. И уже все равно, увидит ли мама, даже увидит ли отец, лишь бы сбежать от змеи. Не отрывая от нее взгляда, она услышала откуда-то издалека мамины слова. «Спасибо, миссис Уэддл. Да, наверное, увидимся на похоронах». На самом деле, мама не собиралась ни на какие похороны. Она их ненавидела, несмотря на доход от венков. Раздался щелчок. Телефонная трубка легла на рычаг. «Сейчас мама возьмёт листок с записанным заказом и уйдёт в мастерскую». Джой чувствовала. Пока она слушала, змея решила напасть, наказать, убить Джой за все её грехи. Девочка сглотнула, перестала дышать. Сейчас или никогда. Не выпуская змею из виду, приготовилась. Продолжая думать о наказании, рванула к двери, открыла её и резко оглянулась. «Что, змея?» Таня неподвижно лежала на прежнем месте. Джой в замешательстве остановилась. На кровать упал свет из большой комнаты, и она едва не вскрикнула. «Вот дурочка! Нашла чего пугаться! Это же обычный ремень, аккуратно свёрнутый отцовский ремень!» «Да чего унизительно!» Джой кинулась в кухню, молча одёргивая себя. «Успокойся! Успокойся!» Достала из шкафчика картошку, схватила нож. Руки дрожали, Угри волнами перекатывались в желудке, её вырвало в раковину. На пороге кухни выросла мама. «Где тебя, ради бога, носила?» Джой, которая как раз смывала с раковины желчь, попыталась придать себе обычный вид. Язык прилип к нёбу. «Отец в курятнике, давай бегом к нему. Сегодня у нас запечённая курица». Джой прошмыгнула мимо мамы, выскочила во двор. «Как так можно? Мама говорит, что любит кур», а сама разрешает отцу их убивать, Джо не понимала. Отец шагал от сарая к курятнику, серый капюшон куртки затенял лицо. На плече топор, длинная рукоять качается в такт шагам, лезвие блестит. Он прислонил инструмент к темной деревянной колоде в пятнах крови, расположенной в нескольких футах от проволочной калитки, и вошел в загородку. а Джой требовалось придержать калитку, быстро открыть её, выпустив отца, и тут же запереть, чтобы куры не выскочили. При его появлении все двенадцать рут помчались в дальний угол грязного загона, расталкивая друг друга и пытаясь взлететь. Однако их крылья подрезали ещё в тот день, когда будущие куры появлялись на ферме крошечными цыплятами. Они легко помещались в красной отцовской ладони, и даже не подозревали о том, что у них есть крылья. Быстрым движением отец сгрёб одну рут, растопыренными пальцами остановив хлопанье бесполезных крыльев. Так просто. Куры с недовольным кудахтанем вновь разбрелись по загону. Отец с пойманной рут вышел через калитку, которую Джой открыла и тут же заперла. Дальше ей полагалось ждать под моросящим дождём. В момент удара она зажмурилась. Отец с окровавленным топором протопал назад в сарай, а Джой понесла мёртвую Рут в прачечную. Зажала куриные лапки и ручку ведра в одной руке, чтобы кровь Рут стекала с безголовой шеи на безжизненную голову на дне. В прачечной мама лишила Рут лапок, тем самым секатором, которым ей однажды подрезали крылья, бросила лапки в ведро, а тушку — в холодное цементное корыто. Мертвая рут неуклюже распласталась в корыте, и мама принялась выщипывать перья. На ее руки и на мертвую птицу лилась холодная вода, смывая кровь и грязь. Мокрые перья налипали на маминой ладони, на серое цементное корыто, на пол. Застревали в сливном отверстии вместе с почками, сердцем, потрохами, кишками. Белоснежные перья на розовых внутренностях. От запаха у Джо выворачивала желудок наизнанку. Ощипанную руд мама забрала в кухню, а внутренности с перьями поручила дочери. Та собрала перья и отнесла их на компостную кучу. Затем выудила из сливного отверстия потроха и кишки, положила в ведро к лапкам и голове рут. Под неутихающим серым дождём потащилась к куриному загону и через ограду высыпала содержимое ведра. в грязь. Оставшиеся одиннадцать рут засеменили к угощению. Смотреть не хотелось, но Джоя опустила ведро, ухватилась пальцами за провислую проволочную ограду и стала наблюдать, как рут клюют и дерутся, как пожирают и заглатывают кусочки своей сестры. Наконец она расцепила покрасневшие пальцы, ополоснула ведро, слила розовую воду в куринное корыто, и пошла с ведром в сарай. Отец сидел там на старом табурете, полируя головку топора мягкой синей тканью, которую хранил в пластмассовом футляре. Джой перевернула ведро, прислонила его под углом к стене, чтобы сохло, и вернулась в дом. Мёртвая Рут уже была в духовке, а на рабочем столе лежала картошка, ждала, пока её почистят и добавят к запекающейся птице. Джой чистила и думала об одном единственном молниеносном ударе отцовского топора с новенькой блестящей головкой. Представила себя на месте отца. Вот она стоит у колоды, одной ногой прижимает дёргающуюся, кудахтающую руд, заносит топор, как это делал отец, и опускает одним быстрым движением в точности, как он. Вот только голову отсекает не руд, а ему.